состояние сонливости, расслабленности, равнодушия. Каталептическое — расслабление мышц до такой степени, когда становится невозможно поднять ни руку, ни ногу, или же когда поднятая кем-то рука без всякого напряжения остается в таком положении, словно окаменевшая. Сомнамбулическое — полная потеря памяти о том, что было услышано и пережито во время гипноза. Для эффективного действия самогипноза вполне достаточно первой степени. Строго говоря, замечает Бирах, гипноза, вызванного другим лицом, не существует. Не нас гипнотизируют, а мы гипнотизируем сами себя. Люди, совершившие преступление в состоянии гипноза и в нормальном состоянии, были бы готовы совершить подобный поступок. Совершенно ошибочно представление о том, что так называемые «слабые характеры» легко поддаются гипнозу, а сильные — трудно. Ошибочно также думать, что реалистам труднее привести себя в состояние гипноза, поскольку, мол, их реалистическое мышление не позволяет вводить себя в заблуждение. Легче всего приводят себя в состояние гипноза умные и физически тренированные люди. И это логично. Интеллигентные люди обладают творческой фантазией, а физическая тренировка подразумевает умение хорошо концентрироваться. Только в исключительно редких случаях человек, который ввел себя в состояние глубокой физической и психической расслабленности, остается в этом состоянии дольше, чем ему хотелось бы. Как правило, такие случаи указывают лишь на то, что он еще Недостаточно подготовил себя к данному виду самовоздействия. Чувство расслабления бывает настолько приятным, что не всегда в одинаковой степени хочется возвращаться к действительности. В этом случае чаще всего развивается нормальный сон, который заканчивается через определенное время естественным пробуждением. Тем не менее, уже в самом начале подготовительных тренировок следует задавать себе точное время нахождения в состоянии расслабленности. Обычно такое программирование реализуется очень четко и точно. Команды, определяющие величину временного промежутка нахождения в состоянии расслабленности, а также возможность срочного выхода из этого состояния в необходимых случаях, подаются сразу же после непроизвольного закрытия глаз. Характерно, что в состоянии расслабления сознание, как правило, не выключается, а лишь как бы отодвигается на задний план. У человека сохраняется возможность в определенной мере ориентироваться в окружающей обстановке, анализировать свои внутренние ощущения и отдавать себе необходимые команды. Особенно легко это осуществляется с ростом тренированности. Команды должны иметь крайне категорический характер. «Устал», «хочу спать», «пять минут поспал» — все. «погорячился» — и достаточно, «успокойся» и тому подобное. При этом важно подкреплять словесные команды соответствующими визуальными образами, представляя себя мысленно в первом случае засыпающим, во втором – бодро и энергично просыпающимся, в третьем – спокойном и невозмутимым. Люди описывают свое состояние после таких сеансов по-разному. Однако во всех описаниях есть одно общее. За состоянием, вызванным целенаправленным мышечным расслаблением, следует прилив сил, бодрости, повышение работоспособности. Глава седьмая. Самопрограммирование личности Человек должен будет изменить свою собственную природу для того, чтобы сделать ее гармоничнее. Мечников. Возможно, что у некоторых читателей название этой главы вызовет ряд недоуменных вопросов. Почему именно самопрограммирование, а не самовоспитание? Чем отличается первое от второго? Имеются ли вообще между этими терминами различие? Причины для предпочтения именно такого названия состояли в следующем. Как известно, процесс воспитания многогранен.